Глава двенадцатая. Ульяна. Я плохо соображала, что говорила Алушина дальше. Пыталась кое-как осмыслить полученную информацию, но переживания за брата не давали сконцентрироваться. Кто и куда его увез? Зачем? Что делать? Пока я мысленно металась, Марина сообщила, что она поймала такси, хорошо, на остановке стоял частник — и едет следом за тем джипом, где Ванька. Девчонка настолько сильно переживала о нем, что даже вызовы от матери сбрасывала, не боясь дальнейшей расплаты. Я слышала, как она тихо пробурчала, говоря, что опять мать трезвонит. Расспрашивать подробности не стала, только уточнила адрес. Нужно понимать, куда ехать, потому что ждать на месте я не смогу. «Давай я доеду и тогда скину, пока могу прислать скрин с приложения такси с маршрутом». «Не знаю, где они остановятся, но мы уже выехали за город». «Боже!» — взвыла я, ощущая, как сердце бешено ходит в грудной клетке, а уши заполняет гул от участившегося пульса. «Перезвоню!» — взволнованно сообщила Марина, и, прежде чем я успела ответить, сбросила. Ноги подкосились. Хорошо, что я стояла возле остановки. Успела схватиться за ледяную железную трубу, пытаясь удержаться. В голове метался ураган из мыслей. «Мой Ванька! Мой глупый брат! Если с ним что-то случится, никогда не прощу себе. если...» Из глаз покатились слезы, но я быстро утерла их, потому что в этом деле они не помогут. И, что самое обидное, ведь даже позвонить некому, попросить о помощи. Можно было послать к черту гордость и набрать Иванова, хотя вряд ли он проявит участие после всего произошедшего. Мать явно не поверит, найдет очередную отговорку — У нее свое видение реальности. Анфиса, как и я, девушка. А женская помощь в таких делах практически бесполезна. Можно было бы в полицию обратиться, только черт его знает, не станет ли хуже. Пока не узнаю точно, насколько все опасно, не буду паниковать. Не убивать же везут Ваньку. А если... Нет. Я покачала головой, пытаясь отогнать плохие мысли. «Запретить себе думать о плохом, конечно, сложно». Однако я пыталась, и время как назло, будто кто-то поставил на паузу, злорадно выжидая, когда у меня окончательно умрут последние нервные клетки. Уже и людей на остановке убавилось, и пробки закончились, и ноги окончательно заледенели. Казалось, прошла целая вечность, а на самом деле всего 30 минут. Марина позвонила без 27. и сообщила, что они доехали до какого-то старого двухэтажного здания, типа бывшего завода или цеха, которое находилось рядом с бывшей станцией ЖД вокзала. С виду здание казалось заброшенным, окна местами выбиты, кое-где ржавые решетки, но входные двери железные, явно новенькие. Ваньку силком вытащили два мужика, затолкали внутрь и закрыли за собой дверь. Сама же Алушина с таксистом остановились в 300 метрах от пункта назначения. Водитель на наотрез отказался ехать дальше и посоветовал Марине не выходить, а лучше вообще вернуться домой. Я тоже посоветовала вернуться, а сама помчалась к этой заброшке. Гляну в какую-нибудь щелку, узнаю, что там вообще происходит, и буду держать руку на пульсе, вернее, палец на кнопке вызова 112. Машину поймала быстро. Вернее, даже не ловила. Просто села к первому попавшемуся участнику в старенькую прокуренную шестерку с мягкими сиденьями, в которых можно утонуть. Водитель никуда не спешил и плелся со скоростью километров сорок максимум. Иногда зевал, иногда ругался на дороге, где яма на яме. А на повороте с городского шоссе окончательно разозлился и словесно буйствовал — Я тоже злилась, только не на администрацию за плохо выполненные обязательства перед городом, а на проклятого таксиста. Ну почему так медленно? Вдруг, когда мы приедем, Ваньку моего уже и забьют, и выбросят. Или еще чего хуже. Брат был моим лучиком света, самым важным на свете. Не совру, если скажу, что он был единственным родным человеком. Я не могла представить, что вдруг придется жить без него». От таких удушливых мыслей сделалось настолько тошно, что к глазам подкатили слезы. Кое-как высидело минут сорок в пути, если не больше. Время явно было не на моей стороне. Таксист ехал без навигатора, поэтому вилял, кружил. И в какой-то момент я отчаялась. «Не найдем. Но, наконец, мы свернули в сторону лесополосы, на грунтовую дорогу, и километра через два сквозь лысые деревья показалось то самое здание. «Милая, тебе точно сюда?» — озадаченно уточнил водитель. «Точно. Подождете пару минут?» — спросила я, кусая губу от нервного напряжения. «Ну...» — неуверенно протянул мужчина. «Добавлю еще сверху», — раздраженно фыркнула я и вытащила пятьсот рублей. Сумма не маленькая, хотя на что я рассчитывала, когда садилась к частнику. «Ладно, только пять минут. Не вернешься? Уеду». «Ага», — кивнула я и торопливо вылезла из машины. Меня потряхивало, словно от лихорадки. При этом я старалась идти быстро, но время от времени оглядывалась. Место, в самом деле, жутковатое. Ни людей, ни зверей. Тишина убийственная. Приглядевшись, заметила за заброшенным строением парковочную зону. Видно было плохо, но даже с такого расстояния я насчитала машин шесть, как минимум. Причем не простых, типа той шестерки, на которой приехала я, «А дорогие автомобили бизнес-класса». «Ульяна!» — внезапно дернула меня Маринка. Я резко остановилась, попыталась перевести дыхание. От неожиданности и испуга тело будто прострелило молнией, а сердце заколотилось со скоростью света. «Откуда она только выскочила? И почему до сих пор здесь?» «Ты...» «В общем, никто не выходил и не заходил больше», — отрапортовала Алушина, переступая с ноги на ногу. «Я пойду на разведку». «А ты подожди тут, ясно?» — строго процедила я. «Если и с ней что-то случится, не носить мне головы на плечах». «Ясно», — кивнула она. «Но если что, я тебя не брошу». «Если что, садись в ту машину и уезжай, понятно?» «Никуда я не поеду», — возмутилась ученица. Да с таким напором и уверенностью, будто она дочка Джеки Чана и может любому отпор дать. «Откуда столько смелости у нынешних подростков? Не понимаю». «Послушай», — вздохнула я, взяв за руки девчонку и сжала ее ледяные ладони. «Если со мной и с тобой что-то случится, никто не узнает даже, где мы. Поэтому кто-то должен остаться и привести помощь, понимаешь? Но! Никаких «но». Пожалуйста, мне и так страшно за Ваню. Не заставляй бояться еще и за тебя». Маринка немного помялась. но в итоге сдалась. Мы договорились. Если я войду внутрь и не выйду минут через пятнадцать, нужно бить тревогу. В ином случае я дам знать, что все нормально, и она может спокойно уезжать. Правда, пришлось таксисту еще сверху накинуть. Наглый лис на наотрез отказывался простаивать. Не став спорить, я вздохнула и пошла в сторону заброшки. Конечно, мне было безумно страшно. Я-то в жизни в таких местах не бывала. Правильные девочки, вроде меня, обычно сидят дома или гуляют в людных местах. Да и в голове образы такие, хоть сейчас фильм ужасов снимай. И на Ваню злилась безумно. Хотелось как следует ему надавать за глупые поступки. Эти мысли хоть как-то отвлекали и не давали упасть боевому духу. Напротив железных дверей я остановилась и огляделась, рассматривая строение. Стены из разноцветного кирпича Пять полос белых, одна красная, а у основания — треугольные крыши, сплошняком — красный кирпич. Окна на втором этаже застеклены, а на первом — пустые рамы, на которых где-то стояли решетки, где-то торчали осколки. Я двинулась чуть правее и попыталась заглянуть внутрь, но было уже темно. Да и внутри на первом этаже, судя по всему, не было ни людей, ни освещения. Потоптавшись еще немного, Я решила вернуться ко входу. дернула ручку, и дверь неожиданно отозвалась жутким скрипом. Я вздрогнула, интуитивно сжалась, ощутив, как по спине пробежал холодок. Переступив через собственные страхи, я сделала шаг вперед. Внезапно загорелся свет, такой яркий, что я на секунду невольно прикрыла глаза, а когда, наконец, проморгалась, увидела перед собой мужчину высокого, хорошо сложённого, с широкими плечами, как у настоящего телохранителя какой-нибудь селебрити. На лице ни единой эмоции. Сплошной камень. «Здра!» — хотела было я произнести, как дверь за моей спиной захлопнулась. Я едва не подпрыгнула на месте, вздрогнув. Именно в этот момент незнакомец подхватил меня под локоть и силой потащил к лестнице, ведущей на второй этаж.